Глава 6. Странное предупреждение. Впервые в своей жизни я не стал отключать звук на ночном мобильном телефоне. Я почему-то боялся, что могу пропустить что-то важное, если не услышу сигнала пришедшего сообщения. Сам же я долго не мог заснуть, ворочился из стороны в сторону. Такое бывает, когда ждёшь следующего дня, зная, что что-то должно произойти. А хорошее или плохое, не знаешь. В итоге заснул я только под утро. Мне снилось что-то мрачное, а вот что именно не помню. Проснулся же я от звука телефона, мне пришло сообщение. Нажав на кнопку, я протёр глаза и прочитал СМС. Поднимайся, не то пропустишь всё самое интересное. Сон как рукой сняло. Быстро встав с кровати, я оделся за несколько секунд и прошёл в кухню, чтобы попить воды. Мамы дома не было. Она ушла на работу. На столе лежала записка, в которой она просила меня помыть посуду. Взглянув на часы, висящие на стене, я немного удивился. Времени уже было почти 4 часа вечера. Я редко так поздно просыпался. Открыв холодильник, я достал из него бутылку с простой водой и вдоволь напился. И тут мне пришло ещё одно сообщение. На этот раз текст его был несколько больше. Прямо сейчас позвони Юле, попроси её заехать на обратном пути в центральную аптеку и купить таблетки от головной боли. Потом выходи из дома и иди на Фёдоровский мост. Ты должен быть там к семнадцати тридцати трем. Встань у правого конца моста у газетного киоска и жди. Я перечитал этот текст три раза, чтобы въехать в суть и понять, чего от меня хотят. Эта СМСка вызвала бы недоумение у меня, пришла бы она пару дней назад, но сейчас я доверял ей всей душой, учитывая вчерашний опыт. Открыв контактный список, я нашёл в нём номер Юли, девушки Пашки, и нажал кнопку вызова. Алло, Юля, сказал я, когда девушка взяла трубку. Да, Артём, привет, отозвалась она. Чего звонишь? Ты сейчас где находишься? спросил я. Я на дне рождения у Наташиного брата, ответила Юля. Я немного перепила, и Наташа уже отправляет меня домой. Юля хихикнула и икнула. А что? А как ты собираешься добираться до дома? Антон, друг Славы, меня отвезёт. А почему спрашиваешь? Честно говоря, я хотел попросить тебя об одолжении. Не могла бы ты заскочить в центральную аптеку, чтобы купить мне пару упаковок таблеток от головы? Юля немного помолчала. А ты сам что, не сможешь? Ну, я сейчас не могу, потом всё объясню. Странный ты. Хорошо, мы заедем, а обязательно в центральную. Тут уже замешкался я. А действительно обязательно ли? Да, лучше в центральную. Мне нужен Темпальгин, в других аптеках его может не быть. Хорошо, Тём, без проблем. Я тогда к тебе заеду, заодно поговорим о завтрашнем дне. Кстати, Паша уже вернулся? Я, по правде говоря, не знаю. В общем, приезжай, я жду. И я повесил трубку, а сам подумал, как же это я жду, когда мне нужно идти на Фёдоровский мост. Понадевшись на то, что Юля приедет ещё не скоро, я быстренько сделал себе бутерброд с колбасой и вышел из дома. Погода сегодня была ясная, солнечная. До нужного места я добрался за 40 минут. Сверившись с часами, я убедился, что не опоздал. Время только перевалило за семнадцать ноль ноль. Встав возле газетного киоска, из оконца которого выглядывала пухлая личика тети продавщицы, я стал ждать. Как я сразу заметил, на мосту сейчас образовалась небольшая пробка из-за какой-то аварии. Столкнулись два автомобиля прямо в центре моста, приградив остальным путь в обе стороны. Хозяева сейчас ждали на улице ДПС о чем-то яростно споря. Некоторые все же умудрялись кое-как их объехать, но движение все равно было практически нулевое. Пробка между тем возрастала и к семнадцати двадцати уже достигла длины всего моста. А я стоял и ждал, сам не зная чего, но какой-то внутренний голос подсказывал мне, что скоро что-то должно случиться. Но что?